«Вы должны обладать конституцией слона», — сказал он, — «чтобы так скоро окрепнуть». «Ну, конечно, прекрасный деревенский воздух, ранний сон, отсутствие волнений — это помогает». «Я согласен с вами по двум первым пунктам», — сказал я. «Но не думайте, что в деревне отсутствуют волнения. Мне таки пришлось поволноваться. — А что случилось? — Убийство, — сообщил я. Маркус Кент поджал губы и присвистнул. — Букалическая любовная драма? Деревенский парень убил подружку? — Ничуть. Хитрейшее убийство, совершенное сумасшедшим. — А в газетах я ничего не читал. Когда его поймали? — Его не поймали. И потом, это не он, а она, женщина. — Фююю, тогда не уверен, что Лимсток — подходящее для вас место, старина. — Я сказал твердо, очень подходящее. И не пытайтесь заставить меня оттуда уехать. Маркус Кент обладал вульгарным умом. Он тут же спросил. — Вот оно что, блондинка? — Ни в коем случае, — сказал я, виновато подумав о Белси Холланд. — Просто сильный интерес к психологии преступления. — Что ж, хорошо, это не причинит вам особого вреда, но только если есть уверенность, что этот сумасшедший убийца не доберется до вас. — Об этом не тревожьтесь, — сказал я. «Как насчет того, чтобы пообедать вместе, вы могли бы рассказать мне об этом отвратительном убийстве?» «Извините, я уже договорился». «Свидание с леди? А? Да, вы определенно пошли на поправку». «Думаю, можно и так сказать», — сказал я с некоторым удовольствием, представив Меган в роли леди. Я приехал в Миротин в шесть, когда это учреждение официально уже было закрыто. Мэри Грей вышла из примерочной и стояла на верхней ступеньке рядом с дверью, встречая меня. Она приложила палец к губам. «Вы будете потрясены! Если мне позволено похвастать, скажу, что пришлось здорово поработать!» Я вошел в большую примерочную. Меган стояла, оглядывая себя в высоком зеркале. — Я могу поклясться, что с трудом узнал ее. На мгновение я просто задохнулся. Высокая и изящная, как Ива, со стройными ножками, просвечивающими сквозь шелковые чулки, в сильно открытых туфельках. Да, прелестнейшие руки, хрупкое сложение. достоинство и оригинальность в каждой черте. Ее волосы, подстриженные и уложенные, блестели, как глянцевитый каштан. Она не накрасилась. Или же косметика лежала столь слабо и тонко, что не была заметна. Ее губы не нуждались в помаде. Кроме того, в ней появилось нечто новое, чего я никогда прежде не замечал. Какая-то Невинная гордость в изгибе шеи. Она взглянула на меня серьезно, со слабой застенчивой улыбкой. — Я выгляжу, в общем, неплохо, а? — сказала Меган. «Неплохо — Неплохо? — возразил я. — Неплохо — это не то слово. Идемте ужинать. И если каждый второй мужчина не обернется, чтобы взглянуть на вас, я буду удивлен. Вы всех девушек заткнете за пояс. Меган не была красавицей, но она была необыкновенной. В ней была индивидуальность. Она вошла в ресторан первой. и я волновался, чувствуя идиотскую гордость человека, обладающего чем-то совершенно необычным. Сначала мы, не торопясь, выпили по коктейлю, потом ужинали, а потом танцевали. Меган очень хотела танцевать, и я не мог обмануть ее ожидания, хотя думал, что танцует она не очень хорошо. Но она танцевала прекрасно.